Часть пятая. Воздух свободы. Глава первая. Кейс из иностранной жизни. Капитана капитализма. Мне всегда были интересны люди, которых я называю солью земли. Не пахари или шахтеры, а люди, которые без оглядки и надежды на государство, на свой страх и риск сами создают свое дело и держат свою судьбу в своих руках. Только благодаря им создаются новые рабочие места и крутится колесо экономики. Людям обычно интересны персонажи, ворочающие миллиардами и летающие на частных джетах. Но мой личный опыт общения показал, что и среди российских олигархов много людей случайных, а среди людей, управляющих своим небольшим делом, много ярких и действительно талантливых бизнесменов. А как дела обстоят на загнивающем Западе? Например, в Великобритании. Вот несколько портретов реальных собственников-руководителей, с которыми суровая иммигрантская действительность столкнула меня за последнее время. Имена и факты подлинные. Роджер. Накануне Рождества, аккурат, когда у всех подрумянивается в духовке индейка, у меня дома вдруг пропала вода. Вся. Замаячила страшные перспективы встречать Рождество без чая. Хрен с ним. И туалета. А это уже не шутка. Названиваю в компанию, которая обслуживает по гарантии оборудование по воде и отоплению, но сильно не надеюсь. В Европе Рождество в прямом смысле слова «святое дело». «Никто не работает». На том конце провода девушка, как ни странно, ответила, выслушала и пообещала что-нибудь сделать. Англичане люди чрезвычайно вежливые, и я подумал, что она меня просто вежливо успокоила. Вечерела. Внезапно к дому подъехал спортивный Бентли, и из него вылез грузный дядька в возрасте, натянул на себя чистенькую спецовку и спросил у меня, где котельная и насосы. Я, конечно, обалдел от сантехника на Бентли и повел показывать. Роджер оказался директором этой компании по установке оборудования. «Я включил вам воду напрямую», — говорит. «А после Рождества ребята приедут и сделают как положено». Я спрашиваю, что, всегда к клиентам сам ездишь? «Да нет, конечно. Просто все отдыхают. Не сидеть же вам в Рождество без воды». Бен. Бен наш хендимен, то есть человек с руками. Гвоздь забить, что-то отремонтировать по мелочи, зеркало повесить, все он. Всегда в аккуратной спецовочке, чисто выбритый, крепкий мужик лет 48. А еще он владелец и директор двух маленьких компаний. Одна поставляет разработанный Беном и производимый в Китае какой-то домашний электроприборчик эксклюзивно в Теска. Это крупнейшая сеть супермаркетов в Британии. А вторая разрабатывает какую-то программную примочку для отделов закупок тех же суперов. «Я когда начал с ними работать, то сразу увидел, чего им не хватает в отделе закупок», — говорит он. «Вот так». Часть дня – ремонт дверных замков и сверления дырок в стенах у таких безруких, как я. А остальное время с энтузиазмом строить свой маленький бизнес. А еще в выходные ведет бесплатный детский кружок Тэквондо при муниципалитете. Джим. Джим командует компанией по сносу. То есть, если нужно быстро зачистить участок под стройку, это к нему. Очень быстро, аккуратно и по российским меркам – даром. На небольших объектах типа снос двухэтажного коттеджа работают три шустрых работяги-многостаночника и две единицы техники, маленький гусеничный экскаватор и автопогрузчик с ковшом. Каждый профессионально управляется с каждой единицей техники, и Джим, в том числе, бойко орудует на экскаваторе. Время от времени он уезжает проверить другие объекты, но главный его талант проявляется, когда на площадке появляется очередная проверяющая из какой-нибудь инспекции по охране летучих мышей. «Я не выдумываю» тут же Марлом подлетает к машине и открывает даме дверку. Как мы рады вас видеть, мадам! Ник Ник – строитель, у него, как и у Джима, красивая белая каска начальника. Отрывистый выговор из стенда выдает в нем человека, никогда не посещавшего частную школу. Он, как настоящий вождь, ведет свой многонациональный отряд вверх на строительные леса, и там, перемазанный побелкой, работает наравне со всеми, не давая им шанса снизить темп. Поставками материалов и приемом заказов он управляет, не спускаясь на землю, по сотовому. Обедает он вместе со своими работягами на лесах, принесенными из дома сэндвичами и колой. Его фургончик, расписанный фирменными логотипами и телефонами, летает с объекта на объект, но впечатление, что он все время здесь, среди своих людей. За год его фирмочка выполняет строительных работ на 3-4 миллиона фунтов. Тим. Тим – отставной офицер потерял на службе ногу и вышел на пенсию по инвалидности. На гражданке он открыл собственное дело – курсы по подготовке к сдаче экзамена на шкипера, капитана яхты. Большая часть студентов учится у Тима дистанционно, по интернету, а затем после сдачи теоретического экзамена приезжает к нему на практический курс. Тим чрезвычайно пунктуально следует официальной программе «Ни шторм, ни туман, ни повод для отмены занятий на его старенькой учебной моторной яхте». Говорит... «Вам повезло, господа, потренироваться в настоящий шторм – это очень полезно для закрепления ваших теоретических знаний. Постоянных подчиненных у него нет, только секретарь по совместительству на полставки. На лето он привлекает двух дополнительных инструкторов, тоже отставных вояк». Джейн Джейн – очень энергичный директор компании, которая называется «Консьерж-сервис». Ее задача – помогать всем иностранцам, которые сюда переезжают. Она наняла себе в помощь одного секретаря и хендимена. Человек, когда переезжает в новую страну и покупает дом, не знает ничего. Нигде платить за электричество, нигде отыскать школу для ребенка. Компания Джейн все эти заботы берет на себя. Она считает это очень важным, чтобы адаптационный период для новеньких прошел очень мягко и без стрессов. Лампочку вернуть, билеты заказать, в посольство документы отправить – Это все Джейн и ее команда. Никаких особых вложений ее бизнес не требует, плюс она создала три рабочих места. Джейн молодец. Она хорошо воспитана, тактична, действительно всегда готова прийти на помощь, дать дельный совет. Она, зная, какое по отношению к русским может быть предубеждение в деловой среде, однажды даже вызвалась выступать медиумом в переговорах с одним местным бизнесменом, к компании которого я приглядывался. И, надо сказать, выступила на этих переговорах она хорошо, Человек, судя по всему, заканчивал государственную школу и ножик за обедом держит неправильно. Вот с такой резолюцией и очень ценным наблюдением она пришла ко мне после делового обеда с этим бизнесменом. Ни один из этих директоров не имеет в штате бухгалтера или юриста, только договор с внешними компаниями, которые оказывают эти услуги. Личных шоферов, секретарш и заместителей у них тоже нет». В России люди, говоря о предпринимательстве, рисуют в голове некую социальную проекцию того, что в идеале может дать человеку бизнес. Определенный уровень дохода, машины, секретарша, высокий уровень потребления. Многие реально считают, что для этого бизнесом и стоит заниматься в принципе. У нас в стране демонстративное потребление характерно для чиновничества. У них нет никакой свободы, они вынуждены жестко следовать правилам, у них нет уверенности в завтрашнем дне, им поэтому нужно все сегодня. На Западе, в этой мекке потребительства, никто, конечно, не против хорошего уровня жизни, но люди занимаются бизнесом, как бы банально это ни звучало, потому что им нравится дело, которое они однажды выбрали. А главное, им нравится высочайшая степень свободы, которую обеспечивает предпринимательство. Ты можешь делать дело, которое тебе нравится, так, как тебе нравится. У нас в деревне есть один забавный персонаж. Я его иногда встречаю по утрам, когда отвожу сына в школу. Это индус, такой же плешивый и сухонький, как Махатма Ганди. В России бы его назвали чмо, в лучшем случае окрестили бы коричневым. В трениках, стоптанных сандалиях и странного вида курточки этот пенс каждое утро выходит через центральные ворота и отправляется купить газеты, потрепаться со знакомыми продавцами на близлежащей улице магазинов, выпить кофе. Такой у него ежедневный дообеденный ритуал. Этот дядька стоит несколько миллиардов. Он создал один из первых телекомов в Индии, раскрутил его и, как положено, продал и переехал сюда. Сейчас у него несколько IT-проектов, он не может совсем уж бездельничать, а вот наслаждаться жизнью и проводить время, как вздумается, это да. Думаю, вот он, свободный человек. Многие предприниматели с самого начала понимают, что их бизнес не вырастет в масштабе и не превратится в мировую корпорацию. Они на велосипедике своего дела не въедут в сияющий корпоративный мир небоскребов, миллиардных сделок, бизнес-джетов. Не въедут, но им этого и не нужно. Они чувствуют себя комфортно, занимаясь своим маленьким делом, повседневным трудом, который они с полным правом могут называть бизнесом, потому что он дает им эту возможность и мечту, ни от кого не зависеть. Предприниматели сами решают, каким будет их день и кто будет их партнер. Сами определяют тот темп жизни и то качество жизни, которое они желают. Это самое дорогое, что может предпринимательство дать – свобода. Словом, и это очень важно уяснить, дело не в секретаршах и личных водителях, и не в показушном потреблении.